Основанию первой крупной обойной мастерской в Руане поспособствовал меркантилист и генеральный контролер, то есть министр финансов Франции Жан-Батист Кольбер. Первые бумажные обои были поставлены в Европу по импорту в XVI веке из Китая, однако были названы индийскими, поскольку привозились «ост-индской компанией». В том же веке придумали печатные формы для набивки рисунка. Естественно, что для каждой краски использовали свою форму, поэтому для многокрасочных обоев с изображением охоты, пейзажей, зверей, птиц, лесов требовались десятки и сотни деревянных форм. Такие обои были не дешевле гобеленов. В год рождения Пушкина, 1799, парижский обойщик Луи Рубер сконструировал станок для получения так называемых «бесконечных бумаг» — делательную машину. Четверть века спустя на ней начали печатать обои, и уже в 1738 году изображение обойной мастерской попало в знаменитую энциклопедию французских просветителей. В Англии производство обоев поставили на поток, и владычица Мария развезла их по всему миру, в том числе и на Атлантический островок Святой Елены. Недавно было еще раз подтверждено резко повышенное содержание мышьяка в волосах Наполеона, отбывавшего там ссылку и скончавшегося в возрасте всего-то 52 лет. По одной из теорий, мышьяк попал в организм бывшего императора из зеленой, мышьяковистой краски, которые были раскрашены обои. Вначале для печати на обоях использовали ручной рычажной пресс, но в 1839 году Уильям Престон предложил наносить рисунок машинным способом. Сами рисунки заказывались знаменитым художником. В конце века придумали обои с ритмическим рисунком, орнаментом, и вдруг выяснилось, что с помощью обоев можно зрительно изменять высоту, площадь и освещенность помещения. В стену, оклеенную зеркальными обоями с металлизацией, однажды вошел в Париже непривычный к такой роскоши Маяковский. На другом краю Европы в России цветная узорчатая бумага появилась еще в конце XIII века. Ее завезли все те же арабские купцы. Однако само слово «обои» появилось только в первой половине XVIII века, а значит, тогда еще прибивали ткань, но и то в основном в царских и боярских покоях. А вот как описывает Бутурлин, типичный помещичий дом начала XIX века. Обои были тогда еще редко в ходу. У более зажиточных стены были окрашены желтою вохрой. Однако он имел в виду бумажные обои. Вот что пишет Пушкин про консервативный дядюшкин дом в Евгении Онегине. Глава вторая. «Везде высокие покои, в гостиной штофные обои. То есть в это же время штофные обои в России казались чем-то очень старинным». Первый завод по производству бумажных обоев с рисунком был построен в России под Санкт-Петербургом именно в начале XIX века. Расцвет моды на бумажные обои приходится на вторую половину XVIII века. В России предпочтение бумажкам отдавали в Москве, что было связано с особой московской модой на сравнительно недорогие имитационные материалы в отделке частных особняков и усадеб. В те времена обои клеили не прямо на стены или бумажный «под слой», газеты, как сейчас, а лишь на холст, натянутый на деревянный подрамник, который и прикрепляли к стене. Таким образом, по обе стороны обоев был воздух. Дорогие обои медленнее сырели, меньше деформировались и выцветали. К тому же, при генеральной уборке их можно было снять, почистить и, если нужно, заменить холст. Первое время рисунки обоев подражали фактуре штукатурки, кирпича или имитировали отдельные архитектурные детали, но постепенно проявлялись и их специфические свойства и преимущества. Например, обои часто имитировали фактуру и рисунок различных тканей. Рисунки и тканных, и бумажных обоев всегда подчинялись моде. В XVIII веке это могли быть аллегорические сюжеты,